Глава шестая. Зато как работала полковая артиллерия! С глухим пороховым жаром и тяжелым бухом снаряд вылетал из жерла пушки и самоходки, так что всю многотонную и гусечную махину встряхивала. А там, куда со свистом летел убийственный снаряд, истреблялась вражеской плоть коммуникаций. Живая сила!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 В установке «Град» металли в небо согнанными хвостами ракеты, испепеляя одним залпом несколько гектаров земли и мечту ваххабитов о создании мусульманского анклава посреди Кавказа. Все же чеченская кампания нелепо затягивалась. На месте уничтоженных бандформирований нарождались другие. Освожденные, зачищенные населенные пункты опять нашпиговывались мятежниками. Вскрывались факты подкупы воровства федеральных вояк-предателей. На блокпосты, на колонны техники, на базы российских войск делались яростные наскоки. Россия гробила личный состав, вооружение, веру в законы справедливость. Судьбой войны решали не полевые и военные, не головы в генеральских фуражках, а кремлевские кабинетные заправил. На них, конечно, роптали со всех сторон западные российские журналисты. смакующие повинную невоинную кровь. Местное население, хвостуны депутаты, глашаты общественных фондов, функционеры ОБСЕ, ООН. пропагандистская машина, самой и смазанной солидарностью мусульманского мира, трудился и издеваясь над Москвой. Кремль радикальных решений остерегался, устраивал кадровую чехарду в силовых ведомствах, успокаивал общественность пилюлями замерений. делоши политики вокруг Ельцина выжимались из ситуации и барыш, грозный Исподволь переходил из рук в руки тех, кого туда выдавливали с кровью, болью, отчаянием российские солдат. Соглашение с сепаратистами о прекращении боевых действий давали время боевикам залезать раны, перегруппироваться подвигнуться к новым атакам за свободу мусульманской Чечни. В ушах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 Все о нем знают. Сейчас в селе два взвода солдат в окружении. Огня просят. Полковник Ворончихин, вам приказано. Эх, связь оборвалась. Как не договорили с начальством. Снова гудит рация уже на другой волне. Волга, Волга, все, товарищ полковник, нам не выпутаться. Их тут как тараканов со всех сторон. стреляют по нашим координатам. Вызывай огонь на себя. Прощайте, мужики. Спокойно, Беркут.